Слова 24. Бессонная ночь. Как принять бой с превосходящими силами противника, находясь в небольшом зале с четырьмя выходами? Ссыла на мгновение замерла, глядя на тот тоннель, откуда доносилось эхо одержимых воплей. «Если оттянуть их назад и снимать отступая», — задумчиво сказала она, — рядом с ней стояли Джоли, Вестник и Грифер. Причем последний все это время смотрел на меня. Баферы растерянно бегали в толпе и накидывали на игроков все, что могли. Скрипели точильные бруски, чпокали пробки зелий, и слышалось бульканье. Рейд торопливо готовился. А вот у меня голова работала вовсю. Я придирчиво осмотрел помещение, прокручивая несколько возможных вариантов. И у меня будто что-то отомкнулось в памяти. А ведь на аренах была карта с подобным расположением. И попробуй там выйти на перекресток смерти. Анта, спроси ссыла, вдруг сказал Грифер, который что-то увидел в моих глазах. Сразу десятки глаз повернулись в мою сторону. Я даже слегка оробел от такого внимания. «Охотник, выкладывай!» Ссыла, сказал я. «Минируем тот выход, а три тоннеля закрываем танками. Запускаем мобов сюда». «Атака с трех сторон». Орчиха посмотрела на меня, скользнула взглядом по туннелям, а потом кивнула. «В принципе, я о том же думала», и она подняла руки. «Так, охотники, подрывники, кидайте туда все, что у вас есть». Как только поступили команды от лидеров, суета и паника сразу же прекратились. Мы забежали в туннель, из которого сквозило смертельной угрозой. Ну, по крайней мере, не только мне так казалось. Все игроки испуганно вглядывались в визжащую темноту. Я быстро накидал капканы, как и другие охотники, и сразу поспешил оттуда убежать. Маги поставили какие-то ловушки, в кланах нашлись даже гоблины с минами. В общем, выход, через который должны были хлынуть пустые, был заминирован по самое не хочу. Сцилла распределила рейд поровну на три шахты и выставила вперед танков и самых бронированных воинов. Наконец построение закончилось, и наступили тяжелые секунды ожидания. Я стоял за спиной Кракена, наблюдая, как посреди зала стоит винтик и беспокойно крутит в руках гранату. Рядом с ним нервно переминался маг воздуха по имени Пёрышко. — Вин, ну тут же сквозняк! — проворчал Кракин. Мы же чуем, как ты боишься! — Ты что, Кракин, учим отчасть! — крикнул кто-то с той стороны. — Это Пёрышко продувает систему перед запуском! «Да пошли вы нафиг!» — весело ответил Пёрышко. «А, танкеры, заткнитесь!» — огрызнулся гном. «А то Рузик сегодня консервами объестся!» Половина рейда засмеялась, но сила быстро всех осадила. «Тихо! Не услышим!» На несколько секунд повисла тишина, которую нарушали только вопли и тоннеля. Они приближались, но все заметили, что к ним добавились еще какие-то звуки. «Не понял!» — растерянно покосился на нас винтик когда в туннеле раздались истошные крики вполне себе живых игроков. «Винт! Там наших друзей нет!» Сыла быстро сориентировалась. «Меня никто не предупреждал! Действуй по плану!» Гном кивнул и поднял руку с гранатой. «Давай!» — гаркнула Орчиха. Ай, ладно!» — гном, как команда с зубами, дернул чеку с адской болванки. «Пошла, родимая!» Лихой замах, граната улетает в тоннель, а винтик с круглыми глазами бежит к нам. Маг воздуха сам с таким же лицом подскакивает к выходу из тоннеля и выставляет ладони. Грохнуло так, что сотряслись стены, из потолка посыпалась крошка. Маг мгновенно скостовал щит и закрыл им практически весь выход. Щит сдержал самый мощный выброс, но сила взрыва была такой, что мага вместе с защитным экраном унесло назад. Пёрышко влетел в ряды танков, которые закрывали проход за его спиной. И в этот же момент в тоннель вылетел... Бруто. Какого хрена? Сцилла удивленно смотрела, как среди десятков тел игроков, которые тоже выбросила в зал, поднимается молотобоец. Я удивленно разглядывал тонкую мигающую точку на конце его полоски жизни. Радужные всполохи вокруг тела Эвенджера заставили меня офигеть. Этот чувак успел выпить зелье безумца. — Какого хрена? — Брутто ошарашенно рассматривал нас, крутя головой. — Вы откуда? Возникла неловкая пауза. Он посмотрел на тела своих соклановцев, затем оглянулся на туннель, из которого вот-вот должны были появиться пустые. — Пропусти, Сцилла! — рявкнул лидер Мстителей. — Иначе... В этот же момент радужное сияние вокруг его тела погасло. — А то что? — весело спросила Сцила. Авторитетом задавишь? И пустые появились. Брудто снесло волной обезумевших гномов, он даже не успел пикнуть, как исчез под когтистыми ногами. Хлынувший поток тварей ударил в щиты танков, заметно потеснив наши ряды. Сразу же в зале засветились несколько огненных кругов. Маги огня не стали дожидаться команды, активировав свои конфорки, и толпа пустых исчезла в ревущем пламени. Вот только горящие твари не желали помирать, и живыми факелами вылетали, ударяясь в щиты рыцарей. А вот тут три клана заработали уже вовсю. Хиллеры надрывались, пытаясь удержать здоровье танков в пределах. Маги старались не задеть своих же. Я стрелял из-за спины кракена, даже не пытаясь выцеливать головы. Было не до этого. В корпус бы попасть. Пустых кололи копьями, клинками, осыпали стрелами и пулями, сжигали, морозили, отравляли, а поток все шел и шел. Все кончилось внезапно, когда мне показалось, что мы сейчас проиграем. Кракен передо мной упал, и мое здоровье было на минимуме, когда меня перестали бить. Последний атакующий пустой вдруг остался совершенно один и, видимо, сразу же отупел. — Толпой они умные! — устало прокряхтел Винтик. — А вот поодиночке! — Можно я? — крикнула какая-то целительница. — Да бей, нам не жалко! Эффектная эльфика лупила посохом бедного моба все то время, пока собирали лут с трупов пустых и невезучих мстителей. Жертву целительницы держали под контролем, но та так и не добила ее. Сцила подошла и разом насадила пустого на копье. Все, хватит! Гоу дальше! В этот раз мы проскочили через шахты, даже быстрее, чем тогда. Мы выбежали в павшие чертоги всего через пару минут и, не раздумывая, попрыгали вниз, спускаясь по перекорёженному склону. Изувеченное древним ударом жилище гномов, так и освещал Изиль, выглядывая в просвет между облаками. В очередной раз глядя на этот кратер, стены которого представляли собой срезанные подземные дворцы, я поразился, сколько же всего там не исследовано. «Ну, может быть, когда мы все будем восьмидесятого?» — сказал Винтик. Тогда и будем там гулять, как у себя дома. Многие, впервые увидев столько личинок Тармы, которые ползали тут в больших количествах, сначала пытались их поймать. Сцилла знала, что это бесполезно, и сразу же дала команду продвигаться вглубь кратера. Я задумчиво разглядывал заброшенную цитадель, которая появилась на горизонте в разрыве багровых облаков. Помнится, в первый раз все было таким незнакомым и таинственным. Эх, как бы вернуть то ощущение. — Здесь когда-нибудь светит солнце? — Удивленно спросил Кракен. — В прошлый раз картина такая же была. По пути, раскидывая остатки пустых, которые бесцельно бродили по дну кратера, Рейд искал место, где можно было закрепиться, чтобы выдерживать волны мобов. — Есть у меня теория, — сказала вдруг Сцилла, — что здесь как в темной расщелине. — Это которая в Море Древних? — спросил кто-то. — Да, — кивнула Орчиха. «Надо проверять. Держим волны, а вдруг потом появится босс или еще что?» «Или вход в инст?» «Может быть», — Сцила задумчиво смотрела куда-то в сторону, а потом ткнула пальцем. «Давайте быстрее туда». Мы приблизились к одной из стен кратера. Тут чернели входы в какие-то коридоры, и Сцила быстро распределила отряды. «Найдите мне тупик, чтобы со спины никто не напал». Я, к счастью, оказался в одном отряде с Кракеном, Винтиком и Мираж. Мы нырнули в один из входов, пугающий непроглядной темнотой. Покосившиеся плиты потолка с трудом удерживали вес обломков. Боковые балки и столбы тоже потрескались. Казалось, что тут все может рухнуть в любую секунду. Дальше десяти шагов уже ничего не было видно. «Танка пропустите!» Кракен всех растолкал и врубил свою особую ауру на плюс к броне. указывающий свет сразу подсветил нутро древнего жилища гномов. Мы пошли по коридору вслед за рыцарем, пытаясь в тусклом свете не споткнуться и рассмотреть все. «Винтик, а вот тут я бы гранатой не рискнул», — сказал я. «Да я уж понял», — усмехнулся гном. Это был довольно тесный коридор, местами плиты с потолка перекрывали почти весь проход, и приходилось протискиваться. Кроме покореженного камня, ничего интересного и таинственного мы так не нашли. Вечная темнота впереди действовала угнетающе. Вокруг все поскрипывало, слышались шорохи, что-то осыпалось. Все время казалось, что сейчас кто-то выскочит, и мы быстро решили, что тут точно нет тупика. — Давайте уже назад, — беспокойно сказала Мираж, — а то наши трупы отсюда уже не достанут. И в этот же момент впереди блеснул огонек. «Ой -ой — Ой-ой-ой! — пискнул Винтик, вскидывая ружье. — Впереди что-то светится, что-то красное! — Мираж прошептала. — Главное, чтобы не красный воздушный шарик над решеткой, а то я не выдержу». «Не понял?» Винтик испуганно сжимал ружье. «А это откуда? Извини, «Если бы...» — Мираж попятилась назад. «Лучше бы там был пятачок». У меня вырвалось. «Народ, если там будет пятачок, я наложу в штаны прямо тут». «Лукарь, не вздумай!» Винтик прыснул. «Ты же Мираж в гостях!» Мы пошатывались от тихого веселья, и этот смех был больше похож на истерический. Воображение рисовало, что впереди в темноте могут стоять как зомби, спящие и пустые. Так, Кракен развел руки в стороны, будто прикрывая нас. Что делаем? В смысле? Удивленно спросила Мираж, которая уже успела сделать три шага назад. Ну, отступаем или идем узнаем, что это страшный клоун с шариком и героически дохнем. Винтик затрясся от смеха, а Мираж недовольно проворчала. Не смешно, блин. Мне ведь тоже интересно. Я пошутил, вздохнул Кракин. Арги не поймет нашего риска. Тут я вышел вперед. У меня идея. А? Лучше готовьтесь сразу бежать. Я быстро вытянул разрывную стрелу. Эх, как жалко тратить бесценные остатки запасов. Не слушая тиммейтов, которые сразу же стали сомневаться, я выстрелил вперед, прямо в самый огонек. Стрела с шелестом ушла в самую темноту. «Вы нанесли 405 урона Торетто! Осторожно, вы нанесли урон союзнику!» Стрела взорвалась, на секунду осветив коридор и замершие фигуры игроков. Закованный в броню гном-технарь Аргентума и за его спинами испуганные лица других игроков. Вспышка так и выхватила круглые глаза и раскрытые рты. э хе — заржал Кракен. «Фото на память! Аргенты охренели!» «А, козлы!» — завопили в коридоре. «Вы там совсем, что ли?» «Торетто получил лоб гоблинской фигней?» — засмеялся Винтик. Мы все уверенно пошли вперед, и вскоре из темноты появилась другая разведгруппа. Торетто, держащий в руках какой-то фонарик, за его спиной грифер, других игроков я не знал. Но если только молотобойца Леонида откуда-то помнил. «Офигели разрывными!» — проворчал технарь Аргентума. «Так ведь и заикой можно стать!» Грифер за его спиной захихикал. «Да мы просто минуту стояли, и все думали, что за огонек впереди. Тут же ни карта не работает, ни чат. И тут как?» — выдохнул Торетто, тряхнув фонариком. «И прям мне в лоб!» «Блин, а я такой не взял!» — надул губы винтик, с завистью рассматривая фонарик. «А сейчас и не пройдешь в город. Как оказалось, этот фонарик вообще изучается где-то в начале профессии». Любой нуб может его сделать, но в Патриаме темнота все равно просветляется вокруг персонажа, и мало кто пользуется такими вещами. — Да это в любой профи есть, — пожал плечами винтик. — Алхимы могут светящуюся склянку сделать, ювелиры, камень. — Вы как здесь появились? — спросила Мираж. Грифер ткнул пальцем назад. — Там позади тупик, а сбоку выход в большой зал. Правда, там сюрприз на полу лежит. — Да, в тот зал мы попали через свой коридор, — кивнул Торетто. А потом сюда решили выйти, глянуть. И чуть не обделались, — засмеялся кто-то. Ага, особенно после картины в зале. В этом самом зале на полу валялись трупы игроков. Весь рейд уже пришел сюда, готовясь к волне, и все ходили рассматривали павших. Сцилла бесцеремонно пнула тело Одина, лидера Рагнарёка. Среди трупов попадались и мстители. «Предатель!» — зло процедила Орчиха. «Я думала, Рагнарёк сам по себе», — удивленно сказала Джали. Это было большое помещение, которое когда-то, видимо, было красивым залом с круглым сводом, красивыми фресками с толстыми колоннами. Вокруг вовсю ходили технари, расставляя фонарики. В паре мест я заметил те самые светящиеся зелья, которые положили алхимы. Теперь помещение можно было рассмотреть, вот только до высокого потолка свет не доставал оставляет целые секции во мраке. Сейчас зал был перекорежен, треснутый свод покосился, потолочные плиты вывернулись вниз. Некоторые колонны валялись, некоторые треснули прямо так, под весом обломков верхних этажей. Весь пол был завален камнями. — Видимо, Рагнарёк не сам по себе, — вздохнула Сцилла. — Вот честно, Один, твою-то за ногу! И она снова пнула тело. «Сцилла, он тебя не слышит», — усмехнулась Жали. «Да и пофиг. Вот честно, я поняла его, когда он ушел из Альянса, чтобы создать свой». Она затрясла кулаком. «Такую позицию я уважаю. Каждый хочет быть лидером». И она обвела копьем всю картину. «А он под Мстителей прогнулся. Чем его купили, а?» Никто орчихи не ответил. Все были заняты подготовкой. Исследовали каждый закуток помещения, чтобы понять, почему Рагнарёк проиграл эту битву. По сути, тут можно было держаться гораздо меньшим количеством, чем сейчас было у нас. «Найдите мне дырку!» — кричала Сыла. «Откуда вылезли твари? Я не хочу вот так же тут валяться!» В зале было только два широких выхода, остальные были наглухо завалены. Мы честно излазили все, заглядывая за каждый камень, за колонны и пытаясь протиснуться в узкие щели. Мы нашли одну трещину откуда теоретически мог вылезти пустой гном, если его вытянут за лапы. Но я не верил, что отсюда может хлынуть такой поток, который положит топовый клан. «Ищите!» — рявкнула ссыла, когда мы показали ей. «Это не то!» Она и сама с нами ходила, по второму и третьему разу просматривая все углы. Я стоял в центре, задумчиво оглядывая помещение. На плечо упала крошка. Я поднял взгляд. Перекореженные округлые плиты смотрели вниз — как продавленная половинка киндер-сюрприза. Света фонариков не хватало, чтобы осветить потолок, но что-то мне там не нравилось, в черных тенях изломов. Сцила, позвал я. Ворчиха даже не стала откликаться, а быстро подошла сама. Увидев, что я смотрю наверх, она тоже подняла голову. «Молодец, охотник!» — она хмуро оглядела темные изломы. «Как это осветить? Не видно ничего». Кто-то из гномов попробовал кинуть фонарик. Он крутанулся на высоте, осветив довольно большую дыру между каменными зубьями и упал обратно. Я сразу же попросил веревку и, примотав фонарик, как когда-то сушеную лягуху, выстрелил в потолок. Стрела ушла прямо в дыру и воткнулась в колонну, нависшую над проломом. «Охренеть!» — вырвалось у Сцилы. Мы смотрели на размер дыры и понимали, что оттуда пустые будут длиться, как из ведра. Я быстро достал свой арбалет со стрелой-кошкой и веревкой. «Ого, запасливый!» — одобрительно кивнула Сцила. Стрела улетела вверх, и катушка закрутилась, разматывая трос. Стрела звякнула где-то сверху, и я натянул веревку, чтобы зацепилась. Я хотел уже полезть, но Орчиха, перехватив канат, покачала головой. «Ты до дохляк полдня ползти будешь!» И она, ловко перебирая руками, за 10 секунд оказалась наверху. Присев там, она покрутила головой, а потом съехала вниз. Сцилла махнула рукой в сторону. «Там второй этаж, коридор какой-то. Туда идет, а здесь тупик. Может, другое помещение поискать?» — предложила Джоли. И едва она сказала это, как в окружающий нас эфир добавились новые звуки. Еще на грани слуха, но они были очень пугающими. Вопли пустых я узнал сразу. Раздался скрежет, будто соседи где-то высоко сверху двигали диван. «Не успеваем», — проворчала Орчиха. «Вот же нафиг! Облом какой! Винт! Гранату мне!» — по-деловому распорядился я. Гном без вопросов передал мне взрывной снаряд. «Я бы не рисковала», — нахмурилась Цила. «Тут все готово хоть сейчас развалиться». «Это локация такая», — я покачал головой. «Тут и через тысячу лет все будет готово развалиться». У меня еще осталась веревка, и я примотал гранату к стреле. Особенность Патриама была такой, что я, не владея профой, тоже мог выдернуть чеку. Но у меня граната могла взорваться сразу, а могла и не взорваться вовсе. «А у тебя профа-то есть?» — недоверчиво спросила Джоли, глядя, как я создаю случайный крафт. Все будет!» — усмехнулся я, а потом повернулся к сцили. «Быстро думаем, что взрывать! Боковые входы или дыру сверху! Дыра может и не закрыться!» Винтик рядом покачал головой. — Да еще и вниз все рухнет. Нас завалит. — А если боковые закроем, — оглянулась Сцилла, — то все бестолку будет. Мы не отобьемся от прыгающих с потолка мобов. Я протянул винтику стрелу с гранатой. — Дергай чеку, винт! Гном протянул руку, а Сцилла спросила. — Ты что решил? Впрочем, она нас не останавливала, и даже никто вокруг нас не пытался возразить. Только мое решение, и отвечать потом буду только я. Щелкнула чека, и колечко блеснуло в ладони гнома. Я моментально накинул стрелу на арбалет и вскинул его. Нет, на веса не получится. Быстро сделав три шага назад, я выстрелил. Стрела ушла вверх, болтаясь как пьяная. Она мелькнула в свете фонарика и улетела в темноту дыры, исчезнув за щербатым краем. Э -э -э -э — протянул винтик, рассматривая колечко в руке. А так вообще считается? Ну ты же бросил, а не я. Я пожал плечами. А вот над этим мы не подумали. Помещение заполнило эхо истошных визгов, звуки хлынули из боковых проходов и, конечно же, из дыры сверху, пустые, не заставили себя долго ждать и готовы были вот-вот ворваться внутрь. В этот же момент сверху бабахнуло так, что динамики захрипели и земля задрожала. Я вскинул голову и с ужасом смотрел, как потолок пришел в движение.